Глава третья. Часть вторая. Ламбер направлялся к выходу из рушившегося подземного лабиринта Айнзаса. Напуганные Фиона, Ллойт и Лили шли вместе с ним, но Ламбер уже привык к подобному. Он сносил обломки огромным мечом и защищал их. Не смей расслабляться. Ламбер остановил плечом огромный камень, который был вдвоем тяжелее него, и обратился к упавшей от страха Лили. Сверху сыпались опасные обломки, и так он хотел заставить девушку быть осторожной. Но реакция Лили была нормальной. Скорее уж это Ламбер был ненормальным, раз мог так спокойно отбиваться от падавших обломков. На первом этаже, где они находились, разрушения ещё были не настолько сильными, как ниже. И благодаря Ламберу у них получилось выбраться. Наконец-то свет... Пробормотала Фиона, поднимаясь по лестнице на поверхность. Голос её был измотанным. Они должны были охотиться на слабых монстров, но в итоге на них напала самая крупная гильдия Айнзаса. К тому же, Вэмбер пошёл на самый одно его биринта, и теперь здесь всё рушилось. К тому ребята достигли предела, как морально, так и физически. А Вэмбера в одиночку победил гильдия Драконеоргана. разрубил опасных монстров и убил окопавшуюся здесь двухсотлетнюю преступницу до миллиона. И теперь рассекая воздух, шёл вперёд. И это не только потому, что у него было тело нежити, которое будет двигаться, пока в нём есть мана. Видя те услышав звуки разрушения у входа собралась толпа. Пока фионы и остальные колебались, вамбер вышел на поверхность, после чего направился к гильдии Сумерки духов. Люди вокруг были ошарашены его внешностью и не шевелились, но один точно очнулся, покачал головой и подошел к Ламберу. «Эй, ты, что случилось в Аберинде?» «Прости, но я спешу». Ламбер бросил взгляд из-под шлема на мужчину, но не остановился, а тот просто остался стоять на месте, завороженный давлением от здравейка в броне. «Эй, старик Ламбер!» «Что?» Мужчина отвёл и до, но даже не обернулся. Тот поспешил следом за ним и снова заговорил. Нет, просто подумал, может, ты объяснишь? Мы ведь тоже ничего не понимаем. Да и как-то безумно это всё. Когда ты действуешь по приказу и случается что-то неожиданное, в первую очередь надо доложить. Сейчас я поченённый при исполнении. Какие ты? Нет, но хоть всё ещё не могу упорядочить свои мысли в голове. но ничего не смог ответить Ламберро и замолчал. Может, подождём немного, пока всё не уляжется? Вроде здесь люди, которые переживают за безопасность знакомых. Услышав слова Фионы, Ламберро остановился и обернулся. Подумав, что вызвал его недовольство, девушка вздрогнула. При том, что он никак не реагировал на слова других, можно было подумать, что он и правда разозлился. Фиона не понимала, почему разрушился подземный лабиринт. и почему на них напала гильдия Дракона Органа. Но понимала, что Ламбер снова их спас, и теперь ей казалось, что она наговорила лишнего. Но Ламбер думал совершенно о другом. «Ламбер, ты ведь немного устал. Мне приятно твое усердие, но давай на сегодня прекратим». Фиона была копией его повелителя Аврелия. Тогда она приняла неудачное решение из-за предательства страны. С которой они подписали договор о ненападении, они понесли большие потери. Она не была наивной, но коварство врага, даже по тогдашним меркам, было просто ужасающим, и учитывая количество жертв, девушка испытывала боль. И когда он услышал голос Фионы в голове с по улице Аврелием. Это Ну да. Но я хочу доложить обо всём Герману. Поэтому пока разделимся. Я оставляю объяснение на вас. А? А да. Эй, а почему ко мне отношение совсем другое? Пожалуй, всё void. Ламберт вернулся и притворился, что не услышал его. А почему-то лицо вы в порядке, пробормотал работник, пропускавший вентиристов в подземный лабиринт. Ламберт ответил на его взгляд и коснулся рукой лица. Он видел в себе странное ещё, когда мы заходили. Похоже, он исполнял указания графа Аббока или ещё кого-то. К такому выводу пришёл Ламбер, ведя задачный вид мужчины. Ламбер преследовал графа Аббока за то, что тот натравил на деревню разбойников. И раз враг сам шёл навстречу, было ещё проще. Ламбер слегка выпустил миазмы, и мужчина упал, упираясь руками в землю. Эх! Перед игру что скоро мы лично встретимся. Что? Вамбер оставил перепуганного работника Фиона и остальных, а сам направился в гильдию Сумёрки Духов.